Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома «Лють», Москва, Лосиный остров, 7 августа, понедельник, 16.02. Убедившись, что Милана и вызванные ведьмы с должным усердием взялись за поиски, барон счел свою миссию на периферии выполненной. Теперь все зависело от профессионализма колдуней, и можно было не сомневаться в том, что униженная воевода вывернется наизнанку, но и найдет. Мячеслав затребовал портал и в сопровождении верного волейполка вернулся в Москву. Во дворец, где сразу же занял один из тактических кабинетов, предназначенных для управления магами во время боевых действий. Идеальное место для координатора поисков. Ему никто не препятствовал, поскольку выданные всеславой полномочия были необычайно широки. Занятая повседневными делами королева лишь поинтересовалась тем, как продвигается расследование и на что направлены столь большие силы. В ходе короткого разговора Мячеслав убедил Всеславу немного подождать и продолжил работу. Барон не сомневался, что сделал правильные выводы относительно дальнейших шагов подозрительной девочки и убедился в своей правоте всего через пару часов после начала поисков. «Мы нашли девчонку!» Услышав сообщение командира группы, молодая фея оператор немедленно переключил звонок на громкую связь. Где? Мячеслав стремительно подошел к карте Москвы. В морге бодро отрапортовала командир. Барон скривился. До сих пор у него теплилась надежда взять девчонку живой. Видно, не судьба. Откуда ее доставили? Нашли в тупике, неподалеку от Павелецкого вокзала. Неподалеку от железнодорожного вокзала? Странно. Мечислав почесал в затылке. Сколько времени идет в Москву поезд из Красноярска? Одна из операторов вызвала на экран компьютера справочную РЖД, но ответить не успела. Волиполк, скромно сидевший в уголке, поднял вверх указательный палец и, убедившись, что привлек внимание барона, негромко произнес. Домодедово. Черт, верно. Аэропорт Домодедово. От него идут электрички на Павелецкий вокзал. Так... Она прилетела, потом приехала, приехала и умерла. Мячеслав знал, что принять решение следует быстро. И совсем не потому, что этого требовали обстоятельства. Женщины Зеленого дома нечасто оказывались в подчинении у мужчин. Необходимо показать, что это совсем не страшно. Смотрели. Ее мозг подвергся воздействию, доложила командир группы. А кому? Необходимо провести детальное исследование. Прошу санкционировать переброску тела в зеленый дом. Командующий группой ФАТа решила помочь фавориту королевы. В жизни все может пригодиться. Правильно, одобрил Мячеслав. Замените тело на куклу, а девчонку доставьте в зеленый дом. Помолчал и, повернувшись к одной из операторов, добавил. Потом нужно будет переправить тело в Красноярск. Не хватало еще, чтобы у Челов появились ненужные вопросы. Отметила, кивнула фея. Барон прошелся по кабинету, подмигнул в волейполку, постоял возле карты, а затем распорядился. «Отзывайте, все группы поиски в Москве временно прекращаются». «Временно?» – не удержалась одна из фей. Несколько секунд Мячеслав молча смотрел на девушку, затем чуть передернул плечами и негромко сказал. «Думаете, девочка прилетела в Москву ради того, чтобы умереть?» Ответить оператор не успела. «До этого и не требовалось». Фея опустила глаза, признавая правоту барона, а в кармане Мечислава зазвонил телефон. «Да, барон, мы нашли место», – отрывисто сообщила Милана. «Есть поляна, на которой до сих пор наблюдается повышенный фон магической энергии». «Где?» «Три мили к северо-востоку от лагеря». «Вы уверены, что это то самое место?» «Да, фон повышен, а главные деревья болеют, как всегда бывает на месте убийства белой дамы». «Отлично» однако Мячеслав почувствовал, что его воевода чего-то не договаривает. «Что-то еще, Милана?» – она помялась. «Мы смогли идентифицировать тип энергии по остаточному фону». И с вероятностью 85 ну, барон понял, что услышит плохую весть. И не ошибся. «Темная энергия, Мячеслав. Белую даму убили навы».